Глава 13 «Ваше превосходительство! А вам не кажется странным, что Того не пытается по своему обыкновению поставить палочку на «Т» и охватить голову нашей эскадры? Он идет на сходящемся с нами курсе, а это приведет к бою в кильваторной колонне. Для японцев в завязке сражения такой вариант несет меньше выгоды. Зато в нем они смогут реализовать свое огневое превосходство». Снарядов в погребах у них осталось больше, чем у нас, ведь приняли полуторный боекомплект. А если начнут маневрировать, пытаясь занять выгодное положение, потеряют время. Уже идет четвертый час после полудня, а вечер близится. Так что нас ждет две сшибки, Константин Константинович. Они четыре, как вчера. Должны устоять». Фелькерзам посмотрел в бинокль на приближающиеся вражеские корабли. Головной шла Микаса под адмиральским флагом. Даже с большого расстояния, благо оптика была мощной, были заметны повреждения, полученные во вчерашнем сражении. Корабль словно усыпали многочисленные оспинки, следы попаданий русских снарядов. Правое крыло мостика искорежено, с труп дымило. Но интересно было другое. Левый ствол 12-дюймового орудия носовой башни был изогнут вверх, что само по себе невероятно, но так оно и обстояло. Микасе досталось. В башне на броненосце одна пушка, вторая повреждена. Начальник штаба увидел то же самое и продолжил громко говорить. Следом Секисима, за ней Асахи. Замыкает Касуга. Два корабля мы вышибли у Тога, а у Камимуры три. Головным Идзума. Матилотом идет Такива. Замыкает колонну Адзума. И это все ваше превосходительство и ваты не будет видимо полученные им в ночном бою повреждения не позволили ему набрать скорость вот и хорошо теперь и нам можно начинать перестроение поднимайте сигнал а сляби встать третьим в отряде небогатого за ним бородино фелькерзам еще раз посмотрел на приближающегося врага и негромко добавил поясняя японцы вчера весь день стреляли по головным и концевым кораблям так что их привычки более чем ясны И сегодня они будут поступать так же. Донской заменит «Ослябю», встанет замыкающим за «Сесоем». Крейсер своей средней артиллерии компенсирует ее недостаток в нашем отряде, зато имеет полный броневой пояс по ватерлинии, что позволит ему выстоять под обстрелом. Три на три, но у нас два броненосца, а главный калибр «Сесоя» куда опаснее, чем восьмидюймовые пушки. Потому будет стоять в центре, прикрытый с головы и хвоста. «Может, ваше превосходительство, нам следует еще адмирала Ушакова в строй поставить четвертым Матилотом? Тогда преимущество над крейсерами Камимуры будет явственным». Фелькерзам задумался. Пауза немного растянулась, но после размышлений отрицательно покачал головой. «Нет необходимости, Константин Константинович. Броненосец береговой обороны меньше крейсера способен к линейному бою, да и коротковат броневой пояс, что прикрывает лишь цитадель». А пушки не способны добросить снаряды до неприятеля, если дистанция будет чуть больше 30-ти А она таковой и станет. Сходиться ближе японцы не решатся, воспользуются собственным преимуществом и ограничат нас вон их. А наш адмирал для малых крейсеров — грозный противник. Любое попадание 10-дюймового снаряда для них фатально. Поможет Авроре и Олегу со Светланой. Четверка на четверку. Силы будут равные. «У нас, Светлана, самая малая по водоизмещению, практически равна Читазе, наибольшему среди японцев. Может быть, ваше превосходительство следует решительно атаковать неприятельские крейсера тремя нашими? Ведь сомнут одним ударом». «Не горячитесь преждевременно, Константин Константинович». Фелькерзам немного остудил Пылкова по своему происхождению начальника штаба, медленно прикидывая возможные варианты. Заметьте, отряд Девы увеличился на один трехтрубный крейсер. Это Цусима из четвертого отряда контр-адмирала Уриу. А теперь сделайте определенные выводы по аналогии с ночным боем. Так-так, Цусима более быстроходный крейсер, чем на Нива Стокачиха, Поэтому и успел раньше. Как Чи Йода пристроилась за Якума, когда три других корабля шестого отряда отстали и позже начали бой с нашей Авророй. Ведь так выходит? И именно такой вывод и следует. Так что не стоит торопиться атаковать неприятеля. Собачки отбегут, они только этого шага от нас и ждут. А затем пойдут крейсера Уриу, и будет бой на отходе пяти наших быстрых крейсеров, ведь камушки тоже полезут в драку, против семи японских. И в самой невыгодной ситуации, без поддержки мощных орудий Ушакова, скорость которого не ахти какая. А оно нам надо? Задав риторический вопрос, Фелькерзам пожал плечами, Закурил папиросу и негромко произнес. «Вот когда через два часа подойдет Ессен на России, тогда совсем иной разговор пойдет. Перетопим столько малых крейсеров, сколько сможем, если японцы увязнут в бою и получат повреждения, снизив ход. Если, конечно, они не сообразят, что к чему, и не отступят сразу. Это будет только через два часа, ваше превосходительство». Клопье де Калонг был страшно обрадован, когда три часа тому назад радисты приняли радиограмму, посланную с мощной станции Урала. Тот встретил на пути Россию. есен получив телеграмму из Шанхая утром 14 мая, поспешил выйти из Владивостока на помощь. «Продержимся, зато подойдет полностью исправный и перевооруженный корабль с опытной командой, побывавшей в боях и походах. Жаль только, что не будет громобоя с богатырем». Вот цена адмиральской легкомысленности. Страшная расплата за непродуманность решений. Фелькерзам выругался. Ошибки ведь слоятся одна за другой и приводят к трагедии неизбежно, если не думать над ними, постоянно чувствуя ответственность за свои решения. Ровно год назад контр-адмирал Йессен решил в тумане прогуляться на совещание, взяв новейший крейсер и позабыв аксиому, что на море много случайностей крайне неприятных для непредусмотрительных флагманов. Как итог, богатырь до сих пор стоит в доке, и его все никак не могут отремонтировать. Это привело впоследствии к гибели Рюрика. Будь он в середине колонны, не идя концевым, да еще и при быстроходном крейсере впереди на разведке, русский отряд 1 августа прошлого года гораздо успешнее провел бы бой с эскадрой Камимуры. Силы были бы равны по числу вымпелов, и отход к Владивостоку начали на 2-3 часа раньше. Японцам просто не хватило бы времени на погоню. Но ладно, пусть история свершится. Но какого ляда четыре дня тому назад Йессон отпустил идущие впереди громобоя тральщики, прекрасно зная, что японцы минируют воды? Вот это и есть самая настоящая преступная легкомысленность, за которую нужно отдавать адмирала под суд и пинком вышибать со службы с категорическим диагнозом. Негоден быть флагманом.